игры но он то их ощутил совсем не такими их истина состоящая в том что им нет удовлетворения должна быть сохранена он не желает впадать в проповедничество мое рассуждение хочет остаться верным той очевидности которой оно было разбужено Эта очевидность абсурд то есть разрыв между взыскующим духом и разочаровывающим миром между тоской по единству